Глава 24 Алан. Ну как, ты проснулась? Через полчаса буду у тебя. Отправив сообщение Ярославе, и щёлкаю кнопкой на кофемашине и выхожу на балкон, чтобы ещё раз оценить панораму родного города, по которому, как выяснилось, так сильно соскучился. Полезно иногда уезжать, чтобы по возвращению оценить прелести того, что имеешь. Например, отличный кофе прямо дома удобную кровать и отсутствие необходимости разъезжать в вонючих салонах такси, достаточно спуститься на подземную парковку и заскучавший любимчик Яга с комфортом отвезет меня куда угодно. Да, проснулась и даже одеться успела, жду. Вот чем Иркутск выгодно отличался от Питера – это редкими пробками. Застряв на первом же светофоре, я приезжаю к отелю Ярослава на 20 минут позже условленного и вижу ее сидящей на бордюре возле клумбы. Видимо, нужно было её предупредить, что задерживаюсь. «Доброе утро!» – выкрикиваю я в приоткрытое окно, чтобы привлечь её внимание. Сегодня на ней короткий летний сарафан и вчерашние конверсы. Есть такой типаж девушек, которые во всех вещах выглядят отлично, независимо от их стоимости. Ярославе посчастливилось быть одной из них. Оторвав взгляд от телефона, она щурится и, узнав меня, идёт к машине. «Извини за опоздание. Пробки. Давно ждёшь?» «Нет, нормально», — весело отвечает она, устраиваясь на соседнем кресле. С Ингой переписывалась. «Как спала?» «О, вообще отлично!» — восклицает она с таким энтузиазмом, что я невольно улыбаюсь. «Кровать такая огромная и мягкая. А ещё и шторы задвинула, и наступила кромешная ночь. Ни лучика солнца не проскользнула. Обязательно себе такие домой куплю. Дорогие они? Интересно. А ты как спал? Хорошо дома, да?» «Дома, да, очень хорошо», — подтверждаю я, мимоходом отмечая про себя полное равнодушие Ярославы к впечатляющему интерьеру Яги. И дело не в том, что она в автомобилях не разбирается, а в том, что ей действительно наплевать. И на то, сколько она стоит, и на то, что я депутатский сын. Такое отношение освежает. «Ты голодная?» «Да не очень вроде», — отмахивается она, прижимаясь носом к боковому стеклу. «Я чипсы с утра съела из мини-бара». «Вот вроде и знаю, что гадость редкостная, но мне их иногда прямо хочется. Ой, вот это прикол, парень на одном колесе как в цирке едет». «На моноколесе ты имеешь в виду?» Осведомляюсь я, борясь со смехом. «Ты таких чудаков ещё не раз тут встретишь». «Ну вообще...» — тянет Ярослава, ощутимая заёрзав в кресле. «Здесь люди совсем другие, одеты по-другому, и лица у них отличаются. В чём, интересно?» «Пока не знаю». Просто чувствую, что они другие. Стол в Матео я предварительно забронировал, чтобы избежать необходимости перемещаться в другое место. Меня здесь знают, и с местами обычно проблем не возникает, но захотелось подстраховаться. Кажется, я проникся ролью гида для Ярославы сильнее, чем думал. мне ваш фирменный крок, мадам, минеральную воду и флотуайт, а девушке... Оторвал взгляд от официанта, и я вопросительно смотрю на Ярославу, зарывшуюся в меню. Потому как сосредоточенно двигает бровями, вчитываясь в каждую строчку, становится ясно, что ей нужно время. «Подойдите через пару минут, чтобы моя подруга определилась». Иван, понимающе кивнув, исчезает, а я, чтобы не мешать Ярославе с выбором, проверяю телефон, где меня ждёт сообщение Артёма с вопросом, где я и чем занят. «В Матео», быстро печатаю я. Но не один, ближе к вечеру спишемся. «Может быть, тебе посоветовать что-нибудь?» Я вновь возвращаю внимание к Ярославе, которая, на мой взгляд, слишком серьёзно подошла в задачи совместного завтрака. «Здесь всё вкусно. Яйца, сэндвичи, каша. Не сомневаюсь, что вкусно». Бормочет она себе под нос. А «Омлет 600 рублей. Яйца тут золотые, походу». Захлопнув меню, она скрещивает на груди руки и безапелляционно изрекает. Я буду только воду. Ты давай поешь, а потом высадишь меня около мака, и я там гамбургер съем. и оморщись от предстоящей перспективы, уговаривать её не пороть горячку и позволить мне заплатить. За кого она меня принимает? За мажора-то поголового, которому невдомёк, что местная цены ей не по карману. Ярослава, я тебя сюда пригласил, значит и платить мне, не вынуждай меня спорить. Да сколько уже можно за меня башлять, блин? Возмущённо верещит она. «Гостиницу снял, билеты оплатил. И она хлебница, что ли?» «Это один завтрак, и всё. Завтра, если будет желание, пойдёшь в маг Всё время я с тобой в любом случае проводить не планирую. У меня куча дел накопилось, и есть работа. Всё время я с тобой в любом случае проводить не планирую. У меня куча дел накопилось, и есть работа». Сказав это, я откидываюсь на спинку стула. «Просто пусть хоть что-то закажет. Мы поедим, я плачу счёт, а поругаться сможем на улице». И впредь я буду знать, что брать её с собой не стоит. Может, кому-то и нравится, когда женщина за себя платит. Но точно не мне. Терпеть не могу эти неловкие ситуации с делением счёта. «Ладно», — неожиданно произносит она, — «но только один раз. Тогда я буду тоже же, что и ты заказал». Я чувствую облегчение. Вот умница. Не стала показывать свой иркутский характер и пошла на компромисс. Может быть, всё же вместе поужинаем. «Здорово!» Вдруг громко и весело раздается надо мной знакомый голос. А я как раз мимо Матео проезжал, когда твой ответ получил. Артём. Он единственный в нашей компании, кто может с лёгкостью проигнорировать жирный намёк на нежелание встречаться и заявиться поздороваться. Встав, я протягиваю ему руку. Привет, как жизнь? Да нормально всё, тусим, работаем. Взгляд Артёма переползает за моё плечо и целенаправленно сосредотачивается на Ярославе. «Тебя только не хватало. Ты с подругой смотрю. Представишь?» «Это Ярослава. А это Артём, мой друг. Вежливо, но с неохоты произношу я, поворачиваясь к ней лицом. Не люблю эту его манеру. Непременно заявите себе». «Привет!» — улыбается Ясия и даже машет ему рукой. «Очень приятно». Артём задерживается на неоценивающим взглядом, улыбается в ответ. «Да. Она не похожа на тех девушек, с кем он привык меня видеть». Ты сам что сегодня? Надо твое возвращение отметить. Отметим, сдержанно соглашаюсь я. Давай сегодня в гонза тогда и подругу с собой бери. Я мысленно скреплю зубами. Блядь, а ты чего деятельный такой? Я бы предпочел сам решить, приглашать с собой Ярославу или нет. А сейчас он фактически не оставил мне выбора. А что там, в гонза Незамедлительно интересуется она. Приходи с Аланом и узнаешь подмигивает Артём. «Будет весело».